Алексей Лавров Выбор Джима Глава первая Проснулся Джим от того, что Юахем Бэроу тряс его за плечо. Лежал Джим в кровати, на нем майка и трусы, но как ложился спать, он в упор не помнил. «Сколько времени», — пробормотал Джим шесть утра пора просыпаться бодро ответил бэру вставай уже джим сел на кровати сунул голые ступни в кем то приготовленные шлепанцы и направился в туалет когда вернулся умытый Бэроу радостно заявил а теперь зарядка повторяй за мной давай не сегодня промычал джим разбитым голосом именно сегодня жестко сказал юахим и поднял руки делай раз «Делай два». Джим принялся повторять за мастером упражнения. Одрь отступала, он шевелился все энергичнее. Между делом обратил внимание, что Бэрроу вынул из затылка телефон. Похоже, что-то замышляет. За десять минут они выполнили разминочный комплекс. Юахим сказал. «К сожалению, пробежки не будет. Нельзя тебе пока бегать по городу. Так что вместо пробежки — контрастный душ. Иди в душевую». «Угу», — уже вполне нормальным голосом сказал Джим и пошел по коридору. Под упругими горячими, а потом ледяными струями он взбодрился окончательно, энергично вытерся и вернулся в комнату. Вещи его некто аккуратно уложил на стул возле кровати. Джим ловко оделся. «Пошли завтракать», — позвал мастер. Джим прошел за ним на кухню и там увидел Криса в переднике. Он суетился у плиты. «Привет», — сказал Джим. «Привет», — ответил Крис, накладывая омлет с глубокой сковородки на тарелки. «Присаживайтесь, я сейчас». Юахем и Джим устроились за столом. Крис поставил перед ними тарелки с омлетом, водрузил миску салата и уселся сам. Джим специально посмотрел, у Криса тоже не было в затылке устройства. Парни навалили себе салату и приступили в молчании. Когда перешли к чаю с гренками, Джим спросил. «Я много проспал». «Да не особенно», — пожал плечами Бэру. «В космопорте они стреляют, бой там закончился». Телефон Закари Дуга не отвечает, другие пилоты тоже вне зоны действия сети. Пираты захватили все шаттлы, отправляют ракеты с добычей на орбиту. Они официально обратились к гильдии, что если на них нападут или как-то иначе станут мешать, они продолжат истреблять мирных жителей Ликуса». «Сейчас в городе тихо», — он помолчал и спросил вкратце: «Смотри, Джим, все пилоты гильдии погибли в космопорте, а ты вот сидишь живой». Председатель комиссии передал Закаре Дугу прибор. Тот приказал мне и Георгу доставить его на базу и передать главе гильдии, — сказал Джим ровным тоном. «Во время прорыва в лошарика попали снаряды. Брата убило. Я решил добираться самостоятельно». «А что ты делал у развалин отцовского дома?» — спросил Крис. «Думал взять джип отца?» — ответил Джим. «И узнал, что папу тоже убили». «А прибор сейчас у тебя?» — проговорил Йоахим. Джим вынул из нагрудного кармана подобие телефона в засохшей крови Георга. «Чиновник или чиновница в скафандре неясно, из ассамблеи, сказал, что это симбиотический искусственный интеллект», — поведал Джим. Бэрроу взял прибор, повертел в руках и задумчиво проговорил. «Я слышал об этом проекте». Юахим положил прибор и вскинул на Джима потливый взгляд. «Ладно, что думаешь делать дальше?» «Ну, отдам прибор, а дальше...» Джим покачал головой. «Вообще, без понятия. Брат погиб, папу убили. Гильдию, конечно, восстановят, но когда это будет?» Вряд ли кто-то из пилотов за меня поручится, да и зачем мне становиться пилотом гильдии. Проще сразу податься в пираты. Бэроу важно кивнул и молвил. «Для этого совершенно не нужно куда-то идти. Если хочешь быть пиратом, просто будь им». Джим неуверенно улыбнулся и заговорил Крис. «Вспомни, что я тебе рассказывал о гильдии. Она больше чем наполовину состоит из фирм, которые формально гильдии не подчиняются». Их держал в повиновении авторитет Закари Дуга, а теперь его нет. «И посмотри на все с другой стороны», — сказал Юахем. «Пираты улетят с добычей, и политики в планетарном собрании создадут некую гильдию, подберут из военных пилотов главу, поставят задачи. Заметь, раньше глава гильдии дружина Джекоба, используя закулисные махинации или угрозы, назначал политиков и ставил им задачи». «На главный город Равенты напали пираты, некто все организовал. Ты уверен, что местные политики при чем?» Джим помотал лицо. «И теперь ты принесешь новому главе гильдии симбиотический искусственный интеллект», — хмыкнул Крис. «Но что ж делать?» — воскликнул Джим. «Если хочешь быть пиратом, просто будь им», — повторил Бэру. «Раньше дружина Джекоба была пиратской ватагой Яшины». «Вот нашу фирму точно обанкротят», — заметил Крис. «Давайте на ее основе создадим свою организацию и скажем другим фирмам, с кем они отныне должны дружить, если их менеджеры хотят жить». «В старой гильдии вообще много серых схем», — добавил Берл. «Надо просто подгрести их под себя. Будет у нас новая банда Яшины». «Скажешь тоже», — покраснел Джим. «Так Яша по-английски значит Джеймс», — серьезно сказал Юахим. «Почему тогда назвались дружиной Джекоба?» — удивился Джим. «Не знаю, я в момент регистрации в роботе лежал», — усмехнулся Бэру. «Думаю, парни плохо знали английский язык и просто исковеркали на английский манер имя Яков», — он улыбнулся Джиму. «Так что по-русски ты Яша». Джим натужно покраснел и принялся хлебать чай. А Бэру продолжил. «Новый глава должен быть очень умным человеком. «Однако я знаю умных людей, которые совершенно не могут работать в команде». Он усмехнулся. «Тебя, Джим, сильно умным не назвать, но ты отлично воевал вместе с братом в одном роботе. Умным будет симбиотический ИИ, а ты станешь работать с ним в одной команде». «Ты хочешь, чтобы я подключился к этому устройству?» — в ужасе спросил Джим. «Если хочешь быть пиратом, просто будь им», — повторил Бэрл. «Ты сознательно нарушишь прямой приказ и подключишься к устройству». «Хм, давай-ка прямо сейчас», — проговорил Крис. «Без этого с тобой и не о чем говорить». Рука Джима дрогнула, он неуверенно взял прибор со стола. Крис протянул влажную салфетку и сказал. «Оботри». Джим тщательно стер с устройства засохшую кровь, вытащил из гнезда свой телефон, разделил. К основной части подключил симбионта, разъемы подошли идеально и соединились с легким щелчком. Джим посмотрел на серьезных Бэру и Криса, глубоко вздохнул и все вместе подключил к разъему в затылочной кости. «Ну как?» — немного погодя, шепотом спросил Крис. «Да никак», — пожал плечами Джим. «Просто включил новый телефон. Запросил мое имя и связывается с сетью. Все как всегда». «Так и должно быть», — уверенно проговорил Бэрроу. «Такие вещи за несколько секунд не дают результатов. Главное, что Джим подключил устройство. Нужно время. А пока он осваивается, давайте займемся баблом». «Гильдия хранила значительные суммы на счетах некоторых фирм. Так надо, чтобы их управляющие не думали, что попали в сказку». «Начнем с моего руководства», — проговорил Крис Угрюма. «Надо расставить точки над «и», кто нынче главный». «Вот и Джима с собой возьмите, ему будет полезно», — распорядился Елахин. Бэрроу заявил, что у него дела, и ушел. Крис провел Джима в гостиную, включил головизор и сказал, что ему тоже надо выйти купить Джиму гражданскую одежду. А сам Джим, чтобы из дома не выходил, на звонки не отвечал и к дверям пусть вообще не подходит. У конспиративных квартир консервативные замки в дверях. Крис откроет своим ключом. Он ушел, а Джим от нечего делать уставился в головизор. Включили новостной канал, журналисты рассказывали всякие ужасы про нападения, репортажи шли один за другим с небольшими паузами на рекламу. От имени пиратов заявление делал некто Василий Чумовой по прозвищу «Канистра». Он заявил, что над ними постоянно маячат подозрительные разведчики. В космопорт прекращена подача воды и электричества. Так если в кратчайшие сроки дроны не отзовут, а снабжение не восстановят, пираты начнут против города карательные операции. Тут же крутили ответ аварийного заместителя главы гильдии Юахима Беру. Вот он сказал, что политиком не является, и ему плевать на мнение гражданских лиц. Пусть пираты попробуют войти в город, если у них еще остались силы. Пираты захватили достаточно батарей с энергией и воды в цистернах, чтобы самим со своими роботами удрать с планеты. А помогать им вывести больше захваченного имущества никто не собирается. Пиратам следует энергичнее шевелиться, поскольку уже возвращаются из командировок отряда роботов гильдии. Завтра пиратов атакуют крупные силы, и никто не уйдет. Аналитики с умным видом все это обсуждали. Все поголовно возмущались позицией аварийного главы. Гильдия засекретила данные разведывательных аппаратов, что летают над космопортом. Новостные каналы не получили ни кадра. Более того, военные еще не сказали ни слова журналистам, кроме единственного официального заявления. Это вопиющее пренебрежение гражданским обществом, и с этим надо что-то делать. В городе обнаружено множество подбитых пиратских роботов. Гражданские службы вместе с полицией извлекают из них пилотов и отправляют в защищенные помещения. Пока попыток пиратов войти в город не зафиксировано, они сильно заняты транспортировкой подбитых роботов с ближайших подступов к космопорту. Можно уверенно предположить, что у пиратов осталось меньше половины от первоначального состава роботов. Но ведь гильдия ничего об этом не говорит, и нельзя исключать, что бандиты ринутся безобразить. Полиция ничего не сможет им сделать, она и так сбивается с ног, усмиряя местных мародеров и прочий деструктивный элемент. А солдаты так и сидят на базе в обороне. Им действительно наплевать на проблемы штатских, они защищаются сами. Джим с интересом смотрел передачи и чувствовал, что эта информация очень интересна кое-кому еще. Он немного слукавил, что не почувствовал ничего особенно нового, когда подключил устройство. Ну, поначалу так оно и было. Перед глазами всплыла обычного вида табличка. Ему сообщили, что устройство с таким-то идентификационным номером начало работу и запросили его полное имя. Он ввел Джеймс Горький в строку и перестал обращать на прибор внимание. А когда Крис ушел по делам, произошло немыслимое. Устройство само, без запроса, обратилось к Джиму. Оно ему доложило, что старый телефон тут отключил, и на все вызовы прибор отвечает, что он отключен. Некто устроил поиск активности Джима в сети. Эти люди обладают информацией об его интересах. Они взяли под контроль его учебный кабинет, оставили программы охотников на новостных и развлекательных сайтах. Банк, который ведет его счет, тоже под колпаком. Стоит где-то Джиму приложить палец к считывателю отпечатков, и этот факт сразу кому-то станет известен. Сейчас лучше всего, чтобы Джима считали мертвым, но кто-то, по всему судя, не успокоится, пока сам не увидит его труп. Эти некто ищут Джима, и встреча с ними не сулит ему ничего хорошего. Джим удивился, что его устройство за какие-то минуты сумело выявить чей-то к нему интерес, и неожиданно получил ответы в звуковой форме приятным женским голосом. «Все-таки я искусственный интеллект? Работа в сети — моя стихия?» — Замечательно, — растерянно подумал Джим. — А из моей памяти ты можешь что-нибудь извлечь? — Это вопрос времени, — ответило устройство. — То, с чем ты сталкивался недавно, проще всего достать. — Тогда вынь голос Георга, — распорядился Джим, — и говори, как он. Прибор помолчал несколько секунд и сказал голосом Георга. — Слушаю. — И надо тебя как-то назвать, — подумал Джим. — Георг пусть останется в памяти, а ты будешь Жорой. — Слушаю, — ответило устройство. — И раз ты такой умный, — спросил Джим, — сможешь незаметно взломать мой учебный кабинет? — Уже, господин. — Зови меня Джимом, — раздраженно подумал Джим. — Хорошо, Джим, — сказал Жора. — Я взломал твой учебный кабинет и скопировал данные первым делом. Ну, — Самому интересно. Ты можешь продолжить свои занятия без опасений, что у тебя обнаружат. «Но я привык работать с монитором», — возразил Джим. «У меня есть разъем для подключения внешних устройств», — сказал Жора. «Просто нужен провод». «Надо было Крису сказать», — вздохнул Джим. «Ладно, сам потом куплю». «Плати за все только наличными», — посоветовал Жора. «А наличные попросишь у Криса». Джим услышал, как открыли входную дверь, и в дом вошли несколько человек. Раздался веселый голос. «Это я, Крис! Можешь уже вылезать из-под Дилана!» Послышался добродушный смех. На входе в гостиную показался Крис, а за ним пятеро парней. Всех их Джим успел узнать на отдыхе. Он уже был готов, что все они гуляли без устройств в затылках. Ребята несли сумки. Крис свою поставил на пол, вынул кроссовки и пухлый пакет, проговорив. «Переодевайся!» Джим развернул пакет, там лежали серая с синим футболка и легкие брюки. Сказав себе, что Крис должен про него знать все, в том числе и размеры, принялся переодеваться. Кроссовки тоже пришлись в пору. Парни тем временем расположились на диване и креслах, и Крис сделал серьезное лицо. «Сначала нужно поговорить», — начал он. «Когда я уложил Джима отдыхать, сразу позвонил Юахем Беру. Тот приехал через 20 минут, посмотрел на Джима и кое-что мне объяснил. Он грустно вздохнул и заговорил. «Пираты напали на город. Об их целях можно строить только догадки. Давайте посмотрим на факты. Верхушка гильдии самые опытные и ловкие пилоты погибли в космопорте». Крис усмехнулся и сказал. «Штатские всегда называли гильдию преступной организацией и обвиняли в преступных методах. Гильдии не стало». Он замолчал, мотая головой, и глухо пояснил. «Или не станет в ближайшее время. Политики не позволят гильдии возродиться в старом значении. Но мы-то, парни, живые. За нами более не будет той гильдии. Мы все законопослушные и безработные, или мелкие служащие, в лучшем случае». Парни, видимо, одолевали те же мысли, и они прямо уставились на Криса. И тот спокойно проговорил. «Но у нас есть альтернатива. Мы можем стать совершенно незаконопослушными бандитами. Нас ведь и так все время обвиняли в бандитизме, не так ли?» Молодые мужики криво усмехнулись, и Крис продолжил деловым тоном. «На наше счастье, в космопорте выжил один боевой пилот. Вы все знаете Джима. В детали вдаваться не стану, в общем, он при мне нарушил прямой приказ. Теперь у Джима нет выбора». Вот с опорой на него мы и станем создавать свою преступную организацию. Если вы согласны, мы теперь все яшины». «А если не согласны?» — с усмешкой уточнил Джон. «Тогда вас прям тут убьют», — весело ответил Крис. «Да куда вы денетесь-то?» «В общем, ясно», — проговорил Мартин. «Давай к деталям». «Пираты пригрозили карательными операциями», — ответил Крис и вдруг уточнил. «Так что у нас в сумках?» — Короткие автоматы и гранаты, — сделанным равнодушием, — сказал Миша. — Вот прямо сейчас мы поедем в офис нашей фирмы, — широко улыбнулся Крис. — И всех там убьем. Мартин хмыкнул и небрежно проговорил. — Чисто, чтобы сэкономить много слов в последующих переговорах. У нас ведь этот налет точно не последний. — И чтобы ребятам из нашей фирмы все объяснить, — добавил Джон. — Ну, чтобы стало проще их звать к себе. — Да, все всем объясним. Кивнул Крис и вынул из своей сумки большой пистолет. Протянул его Джиму, проговорив. «Выезжаем сейчас. Время дорого, и так много потратили на разговоры». Джим принял пистолет, встал и, засовывая его за пояс, сказал. «Ну, пошли тогда». Джим вовсе не был отморозком, хотя и неженкой его не назвать. Парень служил пилотом боевого робота и успел насмотреться на войне всякой жути. Например, автоматические пушки лошарика иногда рвали вражеских солдат на куски. Папка всю жизнь ему внушал, что весь мир против него, рассчитывать он может лишь на отца и брата. И вот неожиданно их не стало, Джиму более не на кого надеяться, он все должен решать сам. Однако даже для него пойти и кого-нибудь убить психологически совсем непросто. После гибели Георга, посмотрев на руины дома папы Пауля и поговорив с роботом-кисой, для него мир стал как будто нереальным. Естественная защитная психологическая реакция. Это все не со мной». И он отчетливо понял и принял логику Криса. Тот предложил верный план. Джим хорошо понял и самого Криса. «Ну, кто ему Джим такой? Вместе отдыхали, потом Джим при Крисе воткнул в затылок некий важный, по его словам, прибор. Это все не то. Джима следует по-настоящему проверить, и сделать это нужно быстро. Времени для долгих проверок нет» потому Джим спокойно, без эмоций, делал свою работу. Проезд к офису не защищался блокпостом, три легковушки остановились напротив дверей. Крис приоткрыл входную дверь и забросил внутрь оборонительную гранату. Рвануло знатно, вылетели стекла на первом этаже. Сразу за взрывом ворвались в фойе, походя, добив раненых. Охраняли вход парни в экзоскелетах и бронежилетах, стреляли в головы. Трое занялись первым этажом, а Джиму Крис велел следовать за ним и побежал по лестнице наверх. Какие-то люди в деловых костюмах, испуганные взрывом, выбежали из кабинетов. Джим хладнокровно открыл по ним огонь. Сразу стрелял в корпус, добивал в головы. Крис и Мартин полили из автоматов. Из кабинетов больше никто не выходил. Крис велел проверить помещение. Джим заходил и убивал людей, скорчившихся за столами. Встретились две дамы, некоторые стояли на коленях, закрывались ладонями и вопили «нет». Джим поднимал пистолет и стрелял им в головы. Он еще не был уверен, что от бедра точно поразит цель. Джим вышел из последнего кабинета и посмотрел на Криса. Тот прохрипел: «Все, что ли? Тогда уходим». Сбежали по лестнице вниз. В фойе уже стояли парни, кто занимался первым этажом. Они закончили и немного подождали товарищей. Вот увидели их и выбежали из дома. Джим следом за Крисом выскочил из дверного прохода, запрыгнул в большой седан, сразу поехали. Немного отъехали, Крис сбавил скорость и как бы про себя проговорил. «А ты ничего, молодцом!» Джим скупо кивнул. Он не понимал себя. Вот только что они убили уйму народу, его должны разрывать эмоции. А он равнодушно смотрит на дорогу, как будто так и надо. Они просто сделали свою работу, очень малую ее часть. Впереди еще много подобных дел. Приехали к другому дому. Крис велел идти за ним и не стесняться. Прошли на кухню, Джим уселся за столик, а Крис принялся разливать по тарелкам кем-то приготовленный обед. Пока Крис накрывал на стол, рассказал, что ребята поехали по своим норам обедать и отдыхать. У каждого запасные ручные телефоны с серыми симками еще на службе предусмотрели. Так им только официальное устройство из затылков вынуть, чтобы потеряться. «А оружие?» — спросил Джим. «А оружие хранилось на подобный случай на секретных адресах», — ответил Крис, поставив тарелки супа на стол. Случай наступил, парни оружие получили и полностью за него отвечают. Джим нехотя взялся за ложку. Он думал, что после всего ему и глотка не сделать, однако Крис хлебал без эмоций, и Джим, подражая ему, заставил себя закинуть пару ложек, а дальше и сам втянулся. Убитых жаль, но суп у кого-то получился очень вкусный. За первым более не говорили. Крис стал накладывать рыбную запеканку с клубнями, и Джим проговорил. «Все равно известно, какие парни занимались охраной. За каждым полицией установит слежку». «Кто знал это точно, недавно умерли», — равнодушно ответил Крис, орудуя лопаточкой в сковородке. «Мы их всех убили». «А компьютеры?» — воскликнул Джим. «Хм, ну а куда поехал Юахем Бэрроу?» — хмыкнул Крис. «В отделение кодирования фирмы. Там те же бандиты, только в очках. Достаточно пообещать парням наличные и свободу рук, они что угодно зачистят в сети». «Кстати, о наличных» — проговорил Джим, когда Крис поставил перед ним тарелку. «Мне тоже немного надо». «Тебе не надо», — сказал Крис. «Просто скажи, чего захотелось». «Ну, мне бы учебный монитор и провод подключить его к устройству», — нехотя проговорил Джим. «Сейчас позвоню, Бэрроу привезет», — сказал Крис, вынимая трубу. «Он же должен с тобой советоваться. Ты же все-таки теперь Яша». «Эй, я Джим», — воскликнул Джим. «Да и на здоровье», — рассеянно проговорил Крис, набирая номер. «Яша — это ну, просто Яша» потом поймешь». «Алло?» «Да, Джим хочет учебный мониторы и шину для подключения». «Конечно, все прошло нормально». «Хорошо, давай к нам, навязав». Крис выключил трубу, убрал ее в карман и, широко улыбнувшись, сказал. «Вот, Бэррол, скоро все привезет. А ты пока кушай давай. Силы нам нужны». После обеда Джим с Крисом в гостиной смотрели новости по головизору. Шустрые репортеры уже передавали репортажи от офиса, что недавно подвергся нападению. Показали здание снаружи, оцепленное полицией, несколько медицинских микроавтобусов. Кое-кого из журналистов полицейские пустили за ограждение и даже дали интервью. В коридорах несчастного офиса суровые полицейские чины говорили, что рассматриваются все версии, и пока идет следствие, они почти ничего определенного сказать не могут. Официально убито 37 человек, раненых нет. Всех добили выстрелами в голову. И проделали все очень быстро. Услышав взрыв, служащие в соседних учреждениях вызвали полицию. Полицейские примчались через пять минут, но никого из подозреваемых не застали, все ушли. Характерный почерк, нападали явные нелюбители. За репортажами выдали аналитическое обсуждение в студии. Рассуждали о нападении пиратов, дескать, это вряд ли они. У них же роботы. К тому же инопланетяне должны таскать дыхательные маски и экзоскелеты, даже если прошли ускоренный курс биоблокады. Однако таких персонажей никто не заметил. И зачем бы пиратам понадобилось нападать именно на эту фирму? Расположена она неудачно, между ее зданиями и космопортом еще множество всяких учреждений. Фирма занималась охраной объектов и разных персон, Но большинство ее подопечных пилоты роботов входили в так называемый список пиратов и пропали в космопорте. Скорее всего, некоторые работники фирмы вот так свели с руководством счета. Или же это начало гангстерской войны, или оба варианта разом. Это грустно признавать, но многие решатся поработать под маркой пиратов. И с отбытием пиратов с планеты это не прекратится. Стоит только начаться насилию, его практически не остановить. Джим и Крис с аналитиками соглашались. И Джим сказал, что к ребятам скоро должны прийти из полиции с вопросами. Крис сказал, что таких парней на голый понт не взять, а больше у полиции на них ничего нет. Полицейских вежливо пошлют, и они пойдут себе потихонечку. В разгар беседы пришел Юахем Бэру. Он сразу вручил Джиму сумочку с новым монитором и уселся в кресле. Крис сказал, что в соседней комнате очень удобный для занятий кабинет. Джим намек понял и вышел из гостиной. В другой комнате действительно обнаружился широкий стол у окна и удобное офисное кресло. Джим расположился за столом, вынул из сумки монитор, положил перед собой и включил. Прибор традиционно спросил его имя. «Сначала подключи его ко мне», — сказал Жора. Джим вытащил из сумки шнур, рассмотрел разъемы и хмыкнул. Получалось, что монитор подключается даже к боевым роботам. Он вытащил прибор из затылка, включил провод, после чего снова воткнул себе в голову искусственный интеллект. Разъем на другом конце провода воткнул в монитор. Запрос пропал, монитор о чем-то задумался. «Перекачиваю учебные материалы», — пояснил Жора. «Теперь я сам займусь твоим образованием». Картинка на мониторе ожила, появился текст на русском языке. Но почему русский? мысленно воскликнул Джим. Я должен разобраться, чем ты думаешь, как оно происходит, ответил Жора. А для этого ты должен думать. Давай тогда геометрию, взмолился Джим. Ну или алгебру, там много формул. Не, сурово сказал Жора. Ты должен думать очень хорошо. Язык использует множество понятий, ассоциативных связей. Ты тоже должен развиваться, а изучение чужого языка лучший способ. Мне не нужен тупой носитель, не филонь. Джим горестно вздохнул. Он стал понимать, насколько осложнилась его жизнь.